Попробуй взглянуть по-другому на жизнь. Убрать из неё чёрный цвет, слова «нет», падение курса валют и ножи. Я так и смотрю. Это нравится мне. Попробуй взглянуть по-другому на смерть. Одеть её в белый, убрать ей оскал. И ей, улыбнувшись, ответить посметь, «Не ты меня, я тебя сам отыскал». Попробуй взглянуть по-другому на ту, что гласно тебя не посмеет поднять. Любовь выбирают не за красоту, а за бессмертность живого огня. Попробуй взглянуть по-другому на всё и переменить эти взгляды навек. Попробуй. И, может, ты будешь спасён от страхов, живущих в твоей голове. Но ты говоришь мне про руки судьбы и даже не слушаешь добрый совет и двигаешь снова назад, позабыв что впереди начинается свет.